Белморла помялся нервно, подергал себя за ус, потом расправил плечи и решительно двинулся к дому. Ничего страшного, убеждал он себя, похоже, без особого успеха. Я всегда могу сказать, что это шутка, — позвонил в звонок. Иду, иду, — раздалось из глубин дома, а минуты позже меня открыла дверь. — Сегодня ты рано, дорогой, не так ли? Она осеклась, увидев перед собой незнакомца. — Ой, пожалуйста, извините. Мистер Файндлеттер хотел уже улыбнуться, показывая, что прощает ее, но передумал. Начал было снимать шляпу, но остановился, решив, что делать этого не следует. — А здесь живет мистер Сандерс? — приглушенно спросил он. — Кто? — Мистер Сандерс. Это дом мистера Файндлейтера. — Ой, простите великодушно, должно быть ошибся адресом. Он вновь приложился рукой к шляпе и повернулся, чтобы уйти. — На Поттерс-Лейн с Андерса не живут. Наверное, вы свернули на ту улицу, премного вам благодаем. Он вышел из ворот все той же странной походкой, выбрасывая вперед ноги. На Поттерс-Лейн столкнулся нос к носу с миссис Брайс. Та не удостоила его даже и взгляда. Он ответил тем же. Да чего же приятно проигнорировать миссис Брайс. Пять минут спустя он же был в туалете. Еще через пять сидел в библиотеке, трудился над краткой историей экст-минстера. Генеральная репетиция показала, что препятствий на пути к заветной цели не осталось. Конечно, она несколько отличалась от самого спектакля. Во-первых, предстояло выстрелить вверх, Во-вторых, он намеревался добраться до клуба за дворками, выйдя через черный ход. И быстрее, и безопаснее вдруг кто-то услышит выстрел. Мистер Файндлейтер даже подумал, что и в дом лучше выйти из черного хода. Однако, как бы успешно не проходила генеральная репетиция, актер всегда страшится премьерой. В театре даже ботует мнение, что идеальные генеральные репетиции чуть не гарантируют полный провал первого представленья. Всю последующую неделю мистер Find Later провёл в разговорах с Лалач. Вернее, говорил только он, а Лалач слушала. Эти монологи не отличались разнообразием. Не будь Лалач ангелом, они бы ей изрядно надоели.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 Разумеется, дорогая, я собираюсь это сделать, но не обязательно же в следующую среду, может быть, через неделю. Нет-нет, пожалуй, в следующую. Я лишь хочу сказать, а затем продолжал с мольбой в голосе, это же все наши фантазии, правда, Лалаш, мы с тобой такие выдумщики. Ты с этим согласна, дорогая? Я хочу сказать, что никто же не собирается убивать свою жену. После долгой паузы Мистер Фанд летр заводил другую пластинку. Конечно же. Я это сделаю. Она отвратительна. Она загубила мне жизнь. Боже мой, за неё провёл в аду 20 лет. 20 лет моей жизни. Да это был ад. День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Сколько ж я от неё терпелся. Едва ли другой мужчина выдержал бы такой Никто не знает, какие муки мне пришлось вынести, даже если меня поймают и повесят, я не раскаюсь в содеин. На меня не поймают. Верна лалач, моим не по зубам. И так далее, и так далее в том же духе. Во вторник мистер Фандлейтер вернулся из банка в положенное время. Он принял окончательное решение дать Менни ещё один Последний шанс. Если в этот вечер она будет вести себя так, как обычно, тогда завтра. Но если, и се ты мысль, он вставил ключ в замочную скважину, повернул, открыл дверь, переступил порог. Из кухни выбежала заплаканная Бриджит. "О, сэр", запечатала она. "Госпожа!" Наверху послышались решительные шаги, и на лестнице показался доктор Менли. Он спустился в маленький холл, дружески положил руку на плечо мистера Фан Лейтера. «Мужайтесь, Фан Лейтер!» — молбил он. «Вас ждет ужасная весть. Ваша дорогая жена...»